Глава 31. Вопросы торга. А теперь обсудим по-настоящему. Гольярдо тяжело вздохнул, подойдя к столику, заглядывая в кувшинчик. Давай, сядь, налить тебе вина. Что тут у нас есть? Все так плохо? поинтересовался Ренардо. "Тельминари тебя больше не ждут", сказал Гольярдо, подняв кувшинчик понюхав. «И даже наоборот, будут совсем не рады, если ты появишься поблизости». Пальцы Рейнарда дрогнули, сжались. Все это время он держал Хену за руку так, словно она могла исчезнуть, не отпускал. Долгие беседы в шатре гросы, рассказы о том, какой Рейнарда молодец, какой герой, как ему удалось из Китхара разбежать и как овладеть магией. Лорд Гальярда слушал, кивал, улыбался. «Все это понятно и хорошо». Но вот после, когда для Гольярда поставили собственный шатер, и он пригласил Рейнарда и Хену к себе, что-то изменилось. Лорд-канцлер помрачнел. «Что это значит?» — спросил Рейнарда. Гольярда налил вина в два бокала, подошел, протянул ему и Хене. «Выпей. Тут все непросто, я попытаюсь объяснить. И леди свою отпусти уже, у нее вон пальцы уже белеют, она никуда не денется». У Рейнарда самого дрогнули пальцы, но он не отпустил, только ослабил хватку. Гальярдо вернулся, налил еще и себе, попробовал немного, покачал головой каким-то своим мыслям. Уселся в походное кресло, с явным наслаждением вытянув ноги. Рейнарда внимательно наблюдал за ним, неподвижно, бокал просто держал в руке, не пил. А вот Хена выпила сразу, чтобы хоть немного успокоиться, от этих разговоров и мыслей начинала трещать голова». «Понятно дело, Нара, тебя не обвиняют ни в чем», — сказал Гольярда. «И даже напротив, официально ты герой, надежда Тартахены, едва ли не единственная надежда. Тебя наградят непременно, как минимум напишут твой парадный портрет и повесят в тронном зале, будут показывать пальцами и гордиться», — он говорил очень серьезно, без капли усмешки. «Но ты должен понимать, что такая сила внушает страх» и недоверие. Да, сейчас ты делаешь все, чтобы защитить свою землю, но кто знает, не растут ли твои амбиции вместе с твоей силой. Отец видит в тебе потенциальную угрозу своей власти, пусть не сейчас, но в будущем. От тебя потребует принести присягу по старой формуле, на магии Само по себе это обычная практика, упираться не вижу смысла, Тем более, что по старой форме верность мага привязывается к служению стране, а не к личности короля. Ты знаешь, это изначально делалось для того, чтобы с кончиной короля маги не оказывались свободны от всех обязательств. Забавно, что Аугуста надеется обезопасить себя, но не принимает это обстоятельство во внимание. Неважно сейчас. Это его дело. Принимать присягу буду я, как лорд-канцлер, и, вероятно, твой брат Паула, как представитель семьи». «Фернандо сейчас на западе Китхара с войсками, а Аугуста не хочет встречаться с тобой». «Боится?» — Рейнардо тихо фыркнул. «Боится», — согласился Гольярдо. «Любой бы боялся, пойми правильно. Все это будет происходить в местечке Эбра, в дне пути от Тальминара. Мы выезжаем завтра, и мой тебе совет. Все бумаги, которые будут давать тебе подписать, читай внимательно». «Я читаю тоже, и ничего опасного для тебя там не будет. Но это в твоих же интересах. Твой отец захочет получить максимальный контроль. Ты знаешь, что тебе уже подобрали невесту? Девочка из хорошей, верной короне семьи». Он тихо ухмыльнулся, глянув на Хену. «Нет». Рейнарда чуть было не вскочил на ноги, дернулся, пальцы сжались так, что Хена даже невольно дернула руку. «Прости», — шепнул он, отпустил ее, но руку совсем не убрал, только разжал пальцы. — Успокойся, — вздохнул Гольярда устало, покачал бокал в руке. — Я говорю это потому, что тебе лучше знать это заранее и не устраивать никаких сцен, вести себя сдержанно и спокойно. Так будет больше шансов договориться. Поторгуйся, если это расходится с твоими планами. Он пожал плечами. — Но лучше не торопись, тянуть время в твоих интересах, — Если ты проявишь себя не в одной битве где-то там, а здесь, под Тальминаром, и потом в Китхаре, то у тебя будет куда больше поддержки, а у твоего отца куда больше поводов к тебе прислушаться. Я так смотрю, Торегроса готов тебя поддерживать. Это хорошо для тебя. И пусть это никогда тебя не интересовало, но сейчас пришла пора налаживать личные отношения с лордами, заручиться поддержкой и одобрением. — Хочешь сказать, ты на моей стороне? спросил Ринальдо. "Я на стороне Тартахены", сказал Гальярдо очень веско, с нажимом. "И сейчас я меньше всего хочу внутренней грызни, скажу сразу, а то Аугусто уже высказывал мне: если вдруг поднимется вопрос о приоритете наследования, то я без всяких сомнений буду поддерживать Фернандо, не только как законного наследника, но и как самого опытного и рассудительного в нашей семейке. Но, надеюсь, до поднятия таких вопросов не дойдёт." У нас есть сильный и опасный враг, который все еще на нашей земле. Единственное, что меня сейчас по-настоящему заботит, это вышибить китхарцев к шарью задницу отсюда. Потом, по возможности, повесить голову Фазила над воротами Масера. Примерно так же, как он повесил твою. — Мою голову? — Рейнардо даже усмехнулся. — Так это правда? — Да, — сказал Гольярдо. — Это стоило мне седых волос. Они прислали голову в ящике. Парень был очень похож. Учитывая слой смолы и степень разложения, отличить почти невозможно. Но ты не поверил? Гольярдо вздохнул. Я очень хотел верить, что это не ты, скажем так. Потер подбородок. Но даже я не был готов опровергнуть это перед всеми. Очень рад видеть тебя живым. Вздохнул снова, допил вино и налил себе еще. Как-то ты не очень радуешься. Рейнардо фыркнул с лёгкой иронией. «Всё очень сложно, Нара», — Гольярдо покачал головой. «Твои неожиданные способности слишком меняют расстановку сил. Надеюсь, что всем нам во благо». Он нахмурился. «Но самая главная задача сейчас — это Китхар. Я вовсе не собирался добиваться власти», — сказал Рейнардо. «Ты же знаешь, меня никогда не интересовало это». «Может быть и так», — согласился Гольярда. «А может быть, ты просто еще свои возможности не осознал? Я предпочитаю правила игры обсудить заранее, чтобы ни у одной из сторон не было иллюзий. Кстати, об иллюзиях. Леди Алехандро...» Гольярда чуть склонил голову на бок, обращаясь к ней. «Если вы уже начали строить радужные планы, то хочу попросить вас, будьте осторожны». «Нара, не смотри на меня так. Я говорю только об осторожности. Не гоните ней и не давите в этом вопросе, как бы не хотелось. Сейчас не лучший момент. В случае победы над Китхаром нам передадут новые земли, и леди Алехандра сможет получить не только деньги, но и какие-нибудь мелкие острова, а значит, титул. И лучше, чтобы к тому моменту ваши отношения не были вопросом спора и торга. Можно просто взять и решить дело тихо». Он вздохнул, потер ладонью колено. «Заодно у всех будет время обдумать». Ухмыльнулся со значением. «Теперь уже для Рейнарда. Так, словно говоря, подумай. Возможно, это не та девушка, за которую стоит держаться. Будут и другие». Рейнарда кивнул, закусив губу, но пальцы Хена сжал снова. Он уверен, что подумал. «Если все это правда, титул, шушак тебя задери». — Да, словам лорда-канцлера можно верить. Хоть и не верится. Галлиардо прав. Сейчас главное не начать строить иллюзий, а то не весь что в голову лезет. — Я смотрю, ты крутой маг. Паоло встретил его со смехом. Новую голову отрастил. Радостно обнял, похлопав по спине. Насколько Хена знал, у Рейнардо с Паоло никогда не было теплых отношений, но и реальных конфликтов не было тоже. Паола нередко задирал и посмеивался, подшучивал, и шутки временами были довольно злые. Но всё это скорее детские шалости, даже при том, что разница у них почти 12 лет. Ничего действительно серьёзного. Глядя на них с и не скажешь, что они братья. Абсолютно разные. Паола удивительно похож на отца, а Рейнарда — на мать. «У меня и старая голова крепко держится», — усмехнулся Рейнарда. Не стоит верить всему, что тебя из тащит Он широко улыбался. Ясно было, что рад видеть брата. И даже не столько брата, может быть, сколько рад тому, что вернулся. Рад, что дома, среди своих. Как бы там ни было. А мы с Даниэлом поспорили, сказал Паола. Твоя там была голова или не твоя? Я выиграл. Всегда знал, что ты еще тот сукин сын. Из любой задницы выберешься. Даниэль третий брат. «Главное, задница у нас ещё впереди», вздохнул Рейнарда. «Но теперь-то ты с нами, и мы зададим им жару. Эстебана очень на тебя надеется, а отец тебя боится, представляешь? Не говорит об этом, но прямо под жилки трясутся. Считает, что ты можешь захотеть отобрать у него трон с твоей новой силой. Считает, что можешь отомстить ему за то, что он тебя в Кетхар отправил. Но что тут мстить? Тебе явно пошло на пользу». «Посмотри, какой герой!» — похлопал Рейнарда по плечу. «Если я и собираюсь кому-то мстить, то не отцу», — серьезно сказал Рейнарда. «А кому? Фазилу?» «И Фазилу тоже, но больше Аристидесу. Я найду его». «Аристидесу?» — удивился Паула. «А это кто?» «Нет, подожди, я что-то слышал от Эстебана. Какой-то кетхарский колдун. У тебя с ним свои колдунские счеты» засмеялся. «Колдунские», — согласился Рейнардо, оглянулся на Хену, тихо стоящую чуть позади, и от Паола этот взгляд не укрылся. «О, а это твоя леди Алехандра, значит?» Я слышал. И ни капли не сомневаясь направился к Хене, и также, не сомневаясь, взял ее руку, поднес к губам, коснулся. Элегантно и привычно. Хена даже растерялась от неожиданности, с ней еще никогда не поступали так Её даже в жар бросило, особенно от того, как Паула смотрел на неё. Оценивающе, снисходительно. Но в этом было что-то ещё. Взгляд бывалого лавелласа. Такой взгляд, от которого женщины краснеют и готовы на всё. — Рад познакомиться с вами, миледи. Много слышал о вас. Но вы ещё прекраснее, чем говорят. — Этот балбес не представил меня. Никаких манер. Но не беда. Я могу сам. «Паола, к вашим услугам! Герцог Синекарский! Не наследник престола, но так даже лучше!» В его ухмылке было что-то хищное. Хена поняла, что огнем горят уши, и не совсем поняла, что ей делать сейчас. Как себя вести? Она не привыкла. «Отойди от нее!» — потребовал Рейнарда. «Да добрось Я всего лишь хотел познакомиться. Что ты разнервничался так?» Принц Паола смотрел на Хену и чего-то ждал для меня это честь милорд с трудом смогла выдавить хена склонила голову всякие книгсон и реверансы она не умеет да и это было бы неуместным совсем значит вы рыцарь меди в голосе отлично слышен подвох Отойди, — ринардо нахмурился ревнуешь удивился поола отпустил руку хены обошел вокруг нее разглядывая «Не бойся, она не в моём вкусе. Мне нравятся девушки, они не...» хм. Он сделал такой неопределённый жест, словно раздумывая и подбирая слова. Но это было так очевидно. Не переодетые мужики. «Не грозные валькирии», — он усмехнулся. «Но что-то в ней есть, не могу не признать. Своя фактура. О, как она смотрит на меня. Дикая кошка. Глаза мне не выцарапает». «Сукин сын». «Ну и шушак тебе в задницу!» «Вы ошибаетесь, милорд», — сказала Хена, стараясь взять себя в руки. «Царапать лапками лицо будет только домашняя кошечка. Я сразу оторву яйца, если что». Видела, как геннардо улыбнулся ей, чуть смущенно. Паола радостно заржал. «А она мне нравится. Да, я вижу, чем тебя зацепила. Тебе-то она ничего не оторвала, нет? Да, я смотрю, все на месте». Настоящий мужик стал. И снова повернулся к Хене. «Не берите в голову, миледи, и не обижайтесь. Я действительно благодарен за всё, что вы сделали». Он кивнул ей уже совсем иначе, серьёзно. «Нара, пошли, поболтаем с тобой по-братски». «Идём». И всё же Ренардо ненадолго подошёл к ней. «Ты погуляй, ладно? Я постараюсь недолго. Мне действительно нужно многое обсудить». «Не обижайся на Паола, он просто такой». Вздохнул тяжело. «Если что-то не так, говори мне сразу». «И ты меня защитишь?» Хена попыталась усмехнуться, но не вышло «Да», — серьезно сказал Рейнарда. «Я всегда буду тебя защищать». От таких слов становилось не по себе, все сжималось. «Не стоит», — сказала Хена, — — Я и сама могу постоять за себя. Иди. Не волнуйся, я взрослая девочка. Найду чем заняться. Рейнардо поджал губы и все же еще долго стоял, глядя на нее. Потом вдруг порывисто обнял, быстро поцеловал в губы. — Я люблю тебя. — шепнул тихо на ухо, но так, что у Хены сердце замерло. И так же быстро отпустил. Вернулся, пошел вслед за братом. Чтобы хоть немного прийти в себя, потребовалось время. Хена долго стояла, стараясь просто дышать, уложить всё это в голове и в сердце. Ладно, всё хорошо. Пока Рейнарда занят, ей, пожалуй, стоит немного прогуляться по окрестностям, проветриться. Когда ходишь, укладывается лучше. Но далеко не успела. «Леди — Леди Алехандра! — окликнули её. — Лорд Гольярда. — Какая она леди! Почему-то именно сейчас это особенно резало слух, после ухмылок Паола. «Да, ваша светлость, она чуть склонила голову. Но я просто Хена». «Нет», — серьезно сказал он, подошел ближе. «Мы пока еще не одна семья, и фамильярность, я считаю, лишней. Леди Алехандро». Его голос звучал спокойно и очень серьезно. «У Рейнарда сейчас будет много дел, это затянется как минимум на неделю. Присяга, подготовка к новым сражениям, вам не стоит скучать. Я подумал, может быть, у вас в Тальминаре дела? Вы могли бы съездить, а то кто знает, когда окажетесь в этих краях снова. К тому же, раз вы рыцарь, служите короне, вам стоит обзавестись своей лошадью и всем необходимым. Я обещал награду вам». Он протянул хени увесистый мешок. «Возьмите». Все, как и договаривались, и даже немного больше. Я дам вам адреса конюшни и хорошего оружейника. Вам подберут все необходимое. Ну и возьмите что-нибудь на свой вкус. Не знаю, вам виднее. Здесь достаточно, на все хватит. Отдохните. — Вы хотите, чтобы я уехала, милорд? Сердце кольнуло. — Да, — сказал он. — Так будет правильнее. Но я хочу, чтобы вы непременно вернулись можете считать приказом вернуться обратно. Вы хорошо влияете на Рейнарда, а ему еще многое предстоит, и ваша поддержка будет необходима. Но сейчас всем стоит немного передохнуть.